оборван на полусловие, даже попрощалась с запиской, то диалог с собой не окончен. Поэтому и родилось письмо-исповедь. Верность выбора должна быть подтверждена дальнейшей судьбой. То есть то лучшее, за которое заплачена дорогая цена, развиваться должно и расти. Если человек выбирает истинное «я» для страдания и раскаяния, Этот выбор нельзя назвать удачным, ни ему, ни миру лучше не будет от того, что он решился на разрыв, чтобы уберечь лучшее в себе. Это лучшее постепенно угаснет, останутся одиночество и позднее бесплодное сожаление. Поэтому диалог с собой не душеспасительная беседа, а мужественное испытание собственных душевных сил. Когда они испытаны? Когда человек понял «иначе не могу», рождается потребность в исповеди монологи. Написал последние строки и понял, что жизнь человеческой души куда загадочнее и непредсказуемее, чем я изобразил выше. И при всей идеологичности наших отношений с людьми, обществом, миром, потребность в понимающем собеседнике Рождается иногда и накануне выбора, и в стадии его, а не так лишь только, когда он совершен. Любая исповедь диалогична, но часто идеологии исповедальны и в литературе, и в жизни. С этой мыслью и войдем во второй раздел нашего повествования. Нравственные монологи. Часть вторая. Нравственные монологии и ситуации. Неожиданное письмо. Разрешите в первых строках сообщить самое существенное о себе самой. Я работаю в маленькой сельской школе в самом отдаленном районе Подмосковья. Район этот был некогда ареной жесточайших военных событий. Несколько лет назад, уже более десяти, мы в школе решили написать летопись родного края от легендарного 1812 года, тогда у нас тоже шли ожесточенные бои с наполеоновскими войсками, до наших дней... Не буду описывать подробно всю громаднейшую работу, потребовавшую от нас массу сил, энергии, настойчивости и времени. По логике этой работы мы не могли не начать поиски имен солдат, погибших у нас в 1941 году на дальних подступах к столице. Было открыто немало имен и немало замечательных судеб мы восстановили. Мы неустанно шли по тропинкам поиска, чувствуя огромную ответственность перед памятью безымянных героев. Хочу рассказать об одной из судеб, рассказать о человеке, который оказался на тропинке поиска и остался навсегда в моем сердце. Недавно его не стало. Матвеев Николай Георгиевич Мы познакомились еще в 1967 году. По всему выходило, что он погиб, потому что вся их небольшая часть полегла на поле боя, и искали мы его родственников, а нашли его самого. Нашли в неближнем городе. Написали ему. Он отозвался. Между нами завязалась переписка. Он рассказал, что до войны был учителем, теперь инвалид. По письмам никогда не подумаешь, что больной человек. Столько в нем было жизни, душевных сил. Он делился интереснейшими воспоминаниями о войне, рассказывал о боевых товарищах. Он писал письма и мне лично, и нашим ребятам-школьникам, чтобы они были достойны тех, кто воевал и не вернулся. В 1971 году мы, наконец, встретились с ним. Он возвращался из санатория в родной город и выбрал путь через Москву, чтобы с нами познакомиться».